Но? Но почему-то кажется, что тебе можно верить. Почему-то я чувствую, что ты говоришь правду, хотя ты и говоришь странные и страшные вещи. Вернуть лудестию? Можешь считать, что я говорился, и нужно сказать «забрать». Ты утверждаешь, что Джекман предатель. У тебя есть доказательства. «Дель Ромберг что-то рассказала?» «Я просто знаю, что Барри бессовестно наплевал на все, что было дорого его лучшему другу и капитану. А еще я знаю, что он отравил Леона Джонсона во время завтрака. Эй, вот чего ты на стол льешь, а?» «Отравил? Он его убил?» Резко поставив бутылку, Ральф навис над мокрым столом. «А ты всерьез думал, что легендарный капитан...» Мог отравиться керуанской тыквиной? Не смеши мои портки, Ральфи. Это был яд рыжей тропической лягушки. Вот как. Ха. С облегчением вздохнул мужчина и плюхнулся в кресло. Значит, наши догадки были верны. О, вы все-таки догадывались? Искренне обрадовался я. Честь и хвала, а то кого не спроси о смерти Леона Джонсона. «Все пытаются спрыгнуть с темы». «Да уж», — горько усмехнулся Ральф. «Люди боятся Барри. Доказательств братства нет, но братство считает его главным предателем, а также виновником смертей многих капитанов». «Не сомневаюсь, что братство право». Я отхлебнул вина. Ральф поднял глаза и устало прищурился — Ты странный, капитан Лагранж. И чем больше я думаю о твоей странности, тем сильнее болит у меня голова. Это вино. Ты выпил залпом две кружки. Нет, не оно. Знаешь, братья-свободные капитаны очень любопытны. В нашей природе искать ответы на загадки, находить что-то новое, мне не дает покоя главный вопрос. Кто ты такой? капитан Лагранж. Я усмехнулся, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям, а затем ответил. «Что ж, покажу тебе кое-что, брат. Цени, ты будешь первым. Правда, не уверен, что твоя голова не лопнет от эмоций». Я поднялся со стула и сделал обещанное. Раль же со своего стула рухнул, а затем, вскочив залпом, влил в себя третью кружку. В общем, мы славно посидели, и все свои письма я оставил у Ральфа. Он пообещал разослать их адресатам. Всяко проще, чем лично договариваться с курьерскими судами или искать попутчиков. Внутри одного моря можно было, конечно, связаться с народом через транслятор, но не до всех удалось дозвониться. Кроме того, я до конца не уверен, что смогу обезопасить канал связи. Вдруг кто подслушает разговор? а вот с письмами надежнее, велено передать лично в руки, а на конвертах инструкция, как открыть и, главное, кому открывать. Иными словами, если, например, письмо для Александра Лагранжа решит вскрыть Эндрю, конверт выделит молочко звериного папоротника, которое размоет чернила. В любом случае, беседа с Ральфом здорово облегчила мою жизнь. Правда, мужик, как мне кажется, слегка посидел после нашего разговора. Возможно, несколько пережитых стрессов во время нашей беседы ему жизнь укоротили. Хотя под конец он более-менее пришел в себя. Мы смогли поговорить детально. Ральф подтвердил слухи, что Барри интересуются юными, подающими надежды капитанами. И после проявления его интереса эти капитаны либо пропадают, либо поступают на службу к бари в качестве свободных капитанов или капитанов викторианского флота Седьмого моря, неважно. «Похоже на то, что он боится молодых капитанов», — подвел тогда итог Ральф. «Думает, что они смогут его превзойти». После этих слов он вперился в меня задумчивым взглядом, а я припомнил день своей смерти». И слова, сказанные Барри на прощанье, достигнутые с Ральфом договоренности, помогли продвинуться в реализации моего плана. Моя же команда справилась с остальным, и вскоре Франкештейн покинул порт нового Антверта. Следующая остановка будет уже в седьмом сумеречном море. Глава двадцать «А-а-а! Твою мачту!» «Что ж так качает-то?» Во все горло заорал Берг. Громадная молния разрезала треть неба и ударила в море. Поднятая волна врезалась в борт Франкенштейна и отбросила его в сторону метров на стул. «Гребаный стыд! Что ж происходит-то?» Не выдержала Марси. «Это всегда так, что ли? Дери его каракатица!» Я громко расхохотался и крутанул штурвал. Выравнивая курс. Нет, подруга, просто нам повезло! прорал я, перекрикивая рев ветра. Если бы каждый переход через глубокий сумрак был таким, я бы не прожил шесть лет в море! рявкнул Берг. Дурак! Дурак! Закричал попугай, раньше принадлежавший Лунным Малти, но после его смерти оставшийся на нашем корабле. Заложив круг, птица пронеслась надо мной джу, который терся мою ногу. Карликовый баран попытался поймать жирную дурную птичку, но попугай оказался проворнее и на всей скорости понесся к Марсе. «Все хорошо, маленький, не бойся!» Прижала его голову к своей груди, наш старпом и начала гладить. «Готов поклясться, в этот момент мерзкий попугай!» которого новая хозяйка ласковой без фантазии назвала «Пёрышко», бросил победный взгляд в сторону Шона, а затем поэлозил мохнатой макушкой по груди девушки. Гром ударил по ушам так, что матросы-носийцы вжали головы в плечи и заткнули уши. «Когда мы шли в Шестое море, было спокойнее!» — прокричал губернатор Смит, поднимаясь ко мне на шканцы. «Но ведь так интереснее!» — во весь рот улыбался я. «Капитан Лагранж впервые ведет свою команду между морями! Это легендарное событие должно запечатлеться в ваших душах!» «Ура!» Могучие громы завывания ветра, казалось, полностью растворились в этом ужасном вое. Слева от нас над темной водой появился силуэт морского дракона. «Честно говоря, лучше бы я запомнил этот переход как нечто обыденное», проговорил Гарри Разноус. Во все глаза пялись на исполинскую фигуру. Глубокий сумрак делал ее размытой, но от этого дракон казался только страшнее. Я рассмеялся еще громче. Глядя на меня, и офицеры начали усмехаться. Дракон вновь заревел, и ринулся в нашу сторону. «Кто испугается? Останется без премий и увольнительных!» — выкрикнул я, подняв глаза на паруса. Они были целы благодаря щиту, защищающего нас от буйства стихии в глубоком сумраке. Сейчас бы их убрать, но мы не успеваем, а дракон стремительно приближается. «К черту!» «Держитесь, морские волки!» — крикнул я положив руку на рычаг, торчащий из палубы рядом со штурвалом. Впустил в него структурные вибрации и дернул изо всех сил. Корабль рванул так сильно, что те, кто не послушались меня и не успели за что-нибудь схватиться, попадали на палубу и покатились как сосиски. Эх! синяки научат их мгновенно реагировать на слова капитана. Яху! Радостно кричал Берг, обняв грот мачту, будто любимую жену. «Вот это я понимаю! Скорость!» Рядом с ним пристроился починка. Корабль подпрыгивал на волнах, если бы не щит, нас бы снесло к чертям, но был неприятный нюанс. «Тео! Паруса!» Стревожно выкрикнула Марси. Одной рукой она овила руку Шона, а другой держала попугая. «Вижу!» — радостно крикнул я. «Плевать!» Паруса разорвало, и сейчас их ошмётки безвольно трепыхались, разлетаясь на кусочки по сумеречным водам. Обернувшись, я увидел за Франкиштейном мощную водную струю. Именно она давала нам ускорение. «Водяная пушка из ноздрей морского дракона». Того самого, которого я прикончил, защищая Торвель. Это секретное оружие моего корабля жрало просто невообразимое количество энергии. Как и щит, разрезающий воздух. Но если бы мы использовали полноценный сферический щит, энергии тратилось бы еще больше. Больше щит, а значит, больше площадь сопротивления с воздухом. В Водяной пушке нужно больше сил, чтобы это сопротивление стремительно преодолевать. Выход один — уменьшать щит так, чтобы он накрыл только палубу. Усиленный деревянный корпус корабля справляется с нагрузкой, а вот паруса, которые не успели собрать, нет. Ну и плевать. Главное, морской дракон остался позади, догонять нас он не решился. Тем временем сумрак становился все глубже и глубже. Уже и не видно стало этого дракона. Да и водяная струя позади корабля скоро полностью скроется из виду, а ведь и звуки приглушаются, и дышать становится тяжелее. Но я знал, что правильно проложил курс. И вот, когда вокруг корабельного щита растянулась совсем уж тягучая мгла, скрывающая от глаз даже мачты и ошметки парусов, когда вокруг нас образовался вакуум, внутри щита раздался звонкий голос Марси, «Смотрите! Свет! Они похожи на луну!» «Или месяцы!» — восторженно прошептал Шон. «Будто бы сотня месяцев скачет перед нами!» Лунные пираньи весело выпрыгивали из воды, освещая пространство вокруг себя холодным светом. Давным-давно я первым обнаружил этих рыбок и дал им название. Очень хорошее название для тех, кто служит ориентиром всякому, кто плывет из шестого в седьмое сумеречное море, в море, где раньше жили лунные алти. Какое-то время мы плыли рядом с этими чудесными рыбками, моряки завороженно смотрели на них и улыбались, как дети. Затем сумрак начал рассеиваться, рыбки медленно уходить на глубину, пока совсем не исчезли. И вскоре Франкенштейн вырвался из тьмы туда, где светило яркое солнце на голубом небе. «Седьмое море встречает нас хорошей погодой!» — проговорил я, чувствуя, как сжимается сердце. «Я снова здесь. Я снова прошел этот путь со своей верной командой. Здесь, в этом море, капитан Джонсон стал легендой. Здесь, в этом море, он умер». Здесь, в этом море, начнется новая легенда. «Капитан, когда мы уже двинемся в путь?» Губернатор Смит подошел ко мне, едва я слез с мачты на палубу. Задрав голову, я посмотрел на белоснежные паруса из титанового шелка. Чтобы поставить на Франкенштейне новые паруса, потребовалось несколько дней, в течение которых мы дрейфовали в открытом море. «За эти дни мы полностью восстановили корабль. Да, можно хоть сейчас», — улыбнулся я. «Вот только я видел судно далеко на горизонте. Я махнул рукой в сторону солнца. Оно шло сюда. Вы не желаете увидеть новые лица впервые за несколько дней?» «Честно говоря, я желаю как можно скорее вернуться домой и озаботиться освобождением сына», — процедил он сквозь зубы. Мне не хотелось бы впустую рисковать и оттягивать момент истины. «Вы теряете терпение, мой друг», — констатировал я. «Мы и так слишком долго идем до Лореляй, -э а вы предлагаете еще задержаться, капитан. Я бесконечно вас уважаю и благодарен вам от всего сердца, но...» Я все понимаю. Я коснулся его плеча, серьезно. Простой не добавляет терпения, особенно когда на кону жизни близких, но отведенный вам срок еще не вышел, время у нас есть. А подобная встреча я указал в ту сторону, где на горизонте уже и обычный человек мог бы рассмотреть силуэт корабля, может быть полезной для реализации нашего глобального плана. Не забывайте, вам нужно не только вернуть сына, но и счастливо и долго жить после этого. Нахмурившись, Смит несколько секунд буравил меня взглядом, а затем кивнул. «Будь по-вашему, капитан, и не принимайте близко к сердцу». Он неопределенно развел руками, а после добавил. «Вы правы, простой без дела заставляет копаться в себе». Я попросил его скрыться в каюте, чтобы не попадаться на глаза гостям. Через подзорную трубу я мог разглядеть флаг приближающегося корвета. Хм, а это соотечественники. Моя команда была на местах, все знали, что делать, и с любопытством смотрели, как рядом с нами останавливается более крупный корабль. Фех, мои ребята тоже соскучились по новым лицам. Первым шел мужчина лет тридцати с волнистыми каштановыми волосами красном флотском мундире. «Приветствую», — заговорил он, а затем нашел меня взглядом и удивленно продолжил. «Капитан!» «Свободный капитан Теодор Лагранж», — кивнул я. «Рад видеть вас на борту своего корабля. Чем обязаны капитан...» «Капитан Фрэнсис Колл, флот Седьмого Сумеречного моря», — отчеканил он, напряженно разглядывая мое лицо и волосы. «Прошу меня простить, вы недавно прибыли с шестого». «Верно, а по нам заметно?» Кое-что слышал о капитане Алти с необычным цветом глаз и волос. Кивнул он, но не знал, что этот капитан совершил переход между морями. «Рады приветствовать вас в Седьмом море. Вам нужна помощь?» Спросил он серьезно а затем его взгляд уже не в первый раз скользнул по нашим парусам. Даже в собранном виде они выглядели очень красиво, и знающий человек легко угадал бы, из какого они материала. Честно говоря, нет. Я изобразил удивление. «Почему вы спрашиваете?» «Потому что ваш корабль долгое время стоит на одном месте. Либо у вас проблемы». «Либо вы кого-то ждете», — произнес он ровным тоном, «помогать честным морякам решать проблемы. Долг флотского капитана. Но кроме того, мой долг — бороться с контрабандистами». Это он так намекает, что просто так кого-то ждать в морской глуши честный капитан не может. Бороться с контрабандистами — достойное дело, кивнул я. «А что до нас?» то мы всего лишь меняли паруса, а затем, увидев, что вы идете к нам, решили вас дождаться. Он еще раз взглянул на наши новенькие паруса. Завидует, гад. Тоже себе такие хочет. «Паруса у вас, право слово, бесподобные. Наверное, стоит баснословных денег». Закинул он удочку. «Наверное, но для нашей команды это мелочь». — ответил я гордо. — В наших трюмах полно и титанового шелка, и лазурной пыли. Со времен капитана Джонсона не было столь удалого капитана, как капитан Лагранж. Фрэнсис Коул удивленно моргнул. Он явно не был готов к столь резкой смене поведения собеседника. Когда мы молоды, нам даже небольшая победа кажется великим подвигом. Проговорил он снисходительно. За месяц я разгромил два пиратских гнезда, потопил несколько их кораблей, а те, что не потопил, взял абордажем. Хм, надменно хмыкнул я. Не смотрите на меня так, капитан. Хотите верьте, хотите нет, мне плевать. Нужные люди предупреждены, вам ничего доказывать и объяснять не нужно. Вы правы, сдержанно кивнул он. «Скоро вся Экумена будет говорить о моих подвигах и моей удалой команде!» Продолжил воодушевленно нагнетать я. «Хах, наверное, я уже круче, чем нынешний капитан Лудестии!» «Эй, сопляк, следи за языком!» Резко изменился в лице Колл, потеряв все свое самообладание. «Тебе на твоей лоханке давиться премьера, когда первого моря брасом!» «Да хоть кролем!» хм, — хмыкнул я. «Сухопутным крысам да патрульным лодкам не сравнится со свободным капитаном!» «Ой, простите, капитан, не хотел вас обидеть. Ничего личного. Просто мои трюмы ломятся от богатств, а здесь, в Седьмом море, я собираюсь их приумножить и превзойти всех других капитанов!» Коул скрипнул зубами, но все же смог взять себя в руки вот прямо таки ломятся с недоверием спросил он именно радостно воскликнул я и махнул рукой идемте покажу я приподнял крышку люка и заглянув вниз кол изумленно пробормотал святая дева под килем сколько шелка а вот в тех бочках лунная пыль восторженно выпалил я вот теперь понимаете нам нет равных даже ребята я поднял глаза на окружающих нас матросов и офицеров ранкештейна а то загалдели они нет лучше удачливей капитана чем капитан лагранж сами сумеречные воды прошептали мне имя капитан лагранж и велели присоединиться к нему заломил руки гарри Разноуз. «Нет, ну он, конечно, переигрывает, а остальные ничего так. Можем гастрольную труппу создать». И Джу будет во время выступления на задних лапах ходить. «Посмотри на это, капитан!» Заговорщицки прошептал Берг и положил руку на плечо Коулу, чем сильно напряг флотских бойцов. «Все нажито честным трудом. Без обмана, честь по чести. Но разве у нас на флоте...» так дадут разгуляться. Все придется отдавать тем, кто выше. Слышите, парни?» Это он уже к морским пехотинцам обратился. «Быть свободным капитаном и ходить со свободным капитаном весело и прибыльно, помяните мое слово». «Я понял», — встрепенулся Коул, скидывая руку Берга, а затем остановился взглядом на мне. — Рад, что в Виктории появляются такие удачливые капитаны. Рад, что вы боретесь с преступниками и процветаете. И, конечно же, я рад, что вы не нуждаетесь в нашей помощи. А раз так, разрешите откланяться. — Всего хорошего, капитан! — с кислой улыбкой помахал я. Еще, переходя по трапу, он жестами отдал команду своим людям. — Улыбаемся и машем процедила Марси. «Они с Шоном отыграли хуже всех. В нашем гастрольном театре они будут продавать билеты и мороженое в втридорога. А сейчас Шон занял место на своем посту канонира. Когда перед пушками корвета начала закручиваться энергия, я врубил щит. Добыча честного капитана — интересная штука. Все, что ты нашел за время плавания, — твое» если никто официально не предъявит на это права и не докажет факт владения. Таким образом, то, что взято с пиратов, по закону тебя не отберут. Даже если пираты выживут, судебные тяжбы они не устроят, скорее всего. Ведь, как правило, бывшие владельцы добра кормят рыб на дне морском. Если нас сейчас покрошат и обчистят трюмы, а затем пустят Франкештейна на дно... Коулу даже не придется объяснять, где он взял шелк и пыль. Ведь взял у пиратов. Каких пиратов, которые больше никого не потревожат? Громыхнул бортовой залп шоковых орудий. Как же забавно наблюдать за вытянутыми рожами капитана Коула и его команды. «Ой, а что это? Щит активировался во время стыковки? Вот это да!» — прокричал Берг который даже на наш планширь встал, чтобы быть ближе к противнику, и сейчас прикладывал руки к щекам. «А кто это сделал? А зачем? А если сейчас по вам залп дадим? Идиоты! Вам ведь битый час объясняли, какой удалой капитан Лагранж!» Он показал им средний палец. «Слазь!» — сквозь смех крикнул я. «А то еще не хватало, чтобы рухнул с планширя» громыхнула одиночная пушка ой какие-то неполадки наверное крикнул я, глядя на совсем уж побледневшего коула наше самое слабенькое орудие остатки энергии отрыгнула чего ж вы щит не поставили я заржал как и все, кто был на верхней палубе до встречи капитан я уже забыл ваше имя не запоминаю мразий стреляющих по своим, еще и без предупреждения. Сделав ручкой, я врубил надув. Матросы уже успели поставить наши новенькие паруса, и Франкиштейн развил с места приличную скорость, оставив флотских дегенератов далеко позади заделывать пробоину. Что ж, как ты отреагируешь на это, Барри? Вылезешь из своей скорлупы? А то не хотелось бы штурмовать. «Целый город, чтобы тебя вздёрнуть!» Глава двадцать Когда мы подходили к порту Шервиля, наш главный Марсовый Починка сообщил, что с рейда снялся лёгкий фрегат и пошёл нам на перерез. Марсовый на фрегате размахивал жёлтыми флажками, намекая, что без предварительных разговоров подойти ближе к острову Лореляй нам не позволят». Я перевел взгляд на стоявшего рядом со мной губернатора Смитта, он устало улыбнулся и пояснил. Должно быть, моя супруга сделала все, что в ее силах, и настояла на усиление охраны. Понимающе кивнув, я про себя подумал, что жена губернатора вряд ли способна была сделать больше. Барри хочет посадить на Лореляй -э более лояльного себе губернатора. Барри был близок к этому. Но сама дева под килем послала меня вмешаться. Случайности не случайны. Барт Робертс, выполняя задание, решил по ходу движения расквитаться со мной и моей командой. Не вышло, мы разжились полезной информацией и оказались близ острова Лавы. Одни называют это провидением, другие — судьбой. Третьи — волей девы под килем. Я поддерживаю всех сразу а про себя думая, что в основе всего происходящего законы мироздания, те самые, что легли и в основу алхимии, а позже и артефакторики, а именно закон сохранения энергии и закон поиска баланса, он же закон выравнивания. Если есть действие, то будет и противодействие. Мир найдет способ исцелить себя. Генри Смит, губернатор Лореляй, когда-то был лоялен баре но позже стал замечать, что вице-премьер ведет нечистую игру. Смит понял, что лучше по возможности дистанцироваться от Барри. Он начал осторожно притворять в жизни свой план. Вот только то, что получилось у Делли Ромберг в Шестом море, когда ее оппонентом был Жерар Боррели, не получилось у Смита здесь, в Седьмом море, против Барри. Джекман использовал главный рычаг давления – единственного ребенка и наследника Смитта. Молодой Говард Смит служит офицером на корабле Оливии Морган, женщина-капитана, преданной Джекману, которую за глаза называют «Клыком Барбароссы». Более того, официально Оливия – флотский капитан, а Говард – соответственно флотский офицер. Нужно ли говорить, что викторианский флот Седьмого моря полностью под контролем Бари? Конкретно сейчас Говард Смит за какое-то надуманное преступление помещен в карцер в трюме корабля капитана Моргана. А его отцу ясно дали понять, либо тот лично возглавит небольшую тайную экспедицию к водам острова Лавы и добудет титановый шелк с затонувшего каравана, и тогда в обмен на шелк получит сына, которого с почестями освободят от флотской службы, либо же Говард Смит умрет в трюме, как преступник». До Смитта-старшего доходили слухи о проснувшемся вулкане, но он принял вызов и рискнул. «Вот ведь бари, Вот ведь сука!» Простой и действенный план придумал. Либо избавляется от неугодного губернатора, либо получает титановый шелк, пальцем о палец не ударив. А потом все равно избавляется от неугодного губернатора, используя какую-нибудь другую подлость». Корабли поравнялись, и вот капитан лёгкого фрегата идёт по трапу к нам на борт. Этот высокий, статный мужчина с аккуратной бородой и чёрными волосами, говорить начал ещё на ходу. «Добрый день, капитан, меня зовут?» Он замолчал, заметив Смита. «Господин губернатор...» Выдохнул он. «Вы живы? Я верил в это, хотя уже начали ходить слухи». Он вновь замолчал и быстро огляделся. Затем сдержанно спросил. «Хотя слухи недалеки от истины». Смит тяжело вздохнул и горько улыбнулся. «Рад тебя видеть, Саймон. И да, к сожалению, ты прав. Почти всех забрала к себе святая дева под килем. Если бы не капитан Лагранж и его команда, я бы тоже сейчас был в ее объятиях». Стукнув пятками, капитан Саймон повернулся ко мне и поклонился в пояс. В едином порыве поклон повторили морские пехотинцы, сопровождавшие командира: Я, капитан легкого фрегата Штормовой орел Саймон Мартинес. От всего сердца благодарю вас за спасение моего друга, губернатора Смитта, и возвращение его домой в целости и сохранности. Перед лицом наших команд, губернатора и дева под килем, заявляю, что в долгу перед вами капитан Лагранж отчеканил он так и не разогнув спины. Какой искренне импульсивный человек. Мне такое по душе. Правда, в братство такого бы свободного капитана не взяли. Он явно на долгосрочном контракте у Генри Смита. Какой он после этого свободный. Хотя если Смит в самом деле его друг, то контракт может подразумевать и возможность расторжения в любой момент без взысканий и взаимных обид. «Хотя все равно, привязать себя к одному острову, не выходя при этом на пенсию, значит совершить что-то дикое, по мнению братства». «Поднимите голову, капитан». Я положил ему руку на плечо. «Я принимаю вашу благодарность». «Ну а что?» «Я его за язык не тянул». «Сказал, что в долгу, пусть так и будет». После короткого знакомства губернатор Смит быстро ввел своего друга в курс дела. А затем матросы перетащили несколько тюков титанового шелка из трюма франкештейна в трюм Штормового Орла. Затем выжившие моряки из команды потонувшего фрегата губернатора начали брататься с моими матросами. Я стоял вместе с офицерами возле грот Мачты, когда к нам подошел губернатор Смит. «Спасибо за все, капитан Лагранж, старший помощник Далеронберг, парни». Кивнул он и протянул мне руку. Я никогда не забуду того, что вы сделали для меня. Крепко пожав его руку, я усмехнулся. Все только начинается. Губернатор Хэп, верно, говорит! Ха! усмехнулся берг Смотрите, не запорите свое выступление. Генри Смит хохотнул и покачал головой. Я, может, и не такой замечательный актер, как вы. Господин Берг, или как особо талантливые моряки, Франкиштейна. Но уж точно, получше некоторых. Он стрельнул глазами в сторону Марси. «Эй!» — возмутилась девушка. «Я тоже стараюсь. Просто, просто все эти ужинки мне непонятны. И вообще, они не входят в сферу моих интересов. Точно! Ведь они не нужны в морском деле!» Ребята рассмеялись. А Генри Смит добродушно улыбнулся. хм Показательно закашлялся я. И когда все посмотрели на меня, произнес, глядя в глаза своей дочке. «Запомни, Марси, в морском деле нет бесполезных навыков. Любое умение может тебе пригодиться. Так что и актерская игра может оказаться не лишней. Ведь море — символ свободы. А стало быть...» и символ бесконечных возможностей. Море может выбросить тебя хоть на необитаемый остров, хоть на прием к королю. Никогда не знаешь, какой навык может быть полезен». Выслушав меня внимательно, девушка кивнула. «Спасибо, Тео. Я поняла, была не права. Мне есть над чем работать». Она произнесла все это настолько уверенно, что мне даже на миг стало страшно как именно она собирается работать над своим актерским мастерством. «Эй, хе-хе, э, э, опасности по мне!» Во всю глотку орали матросы, обнявшись и раскачиваясь на тяжелых скамейках. От их рева сотрясали стены и посуда на столах в одном из самых известных баров Шервиля. Допев куплет... Моряки расхохотались и подняли кружки. «За капитана!» «За капитана Лагранжа!» «За самого удалого капитана всех семи морей!» «Ура!» Посуда зазвенела, моряке сушили кружки. Затем единственный офицер, сопровождавший эту компанию, обвел взглядом просторное помещение бара и воскликнул. «Господа!» «Чего приуныли? Эй, хозяин, всем пиво за наш счет! Не жалей и нам подлей!» о загласили все в кабаки. А вскоре моряки с Франкештейна вновь затянули песню. «Йо-о-о! Йо-о-о!» И уже с других столов гости заведения стали им подпевать. «За капитана Лагранжа!» — вновь прогремел на весь бар самый популярный тост. «За нашего капитана!» «И за милую улыбку, старпо-модель Ромберг!» На пару секунд в зале повисло молчание. Оно прервалось, когда заржал кок-боцман с Франкиштейна. «Ха-ха-ха-ха! Так, мужики, Гарри пропускает ход». А ты, Гарри, молодец, красиво сказал. Только не вздумай подобное повторить, когда рядом офицер Далепшек. Ха-ха-ха-ха. А то ты вмиг перестанешь быть Гарри разноусом, и станешь Гарри безусом. Или вообще безголовым Гарри. Моряки расхохотались от шутки своего офицера и весело смеялись до тех пор, пока за соседним столиком не громыхнуло а скривился Берг, оборачиваясь. Крупный молодой мужчина в офицерском кителе флота Республики поднялся на ноги. Гневно возрившись на Берга, он произнес. «Вы мешаете отдыхать другим посетителям?» «Ты че, парень?» «Хм!» — шмыкнул Берг. «Если нужно умиротворение, спускай свои гроши в филармонии. Ну или...» «На необитаемом острове посиди!» Моряки с Франкештейна вновь загоготали, поднимая кружки. «За офицера Берга! Его взгляд такой же тяжелый, как и его палец!» «За лучшего Кока на лучшем корабле!» Берг повернулся к ним и с улыбкой начал кланяться. «Спасибо, спасибо!» «Хватит!» Рявкнул республиканский офицер. Следом за ним нехотя стали подниматься его матросы. Мужики не хотели упускать возможность выпить на халяву, а тут уже не один раз налили. "А то что?" скривился Берг с усмешкой, глядя на республиканца. "А то мы будем вынуждены прервать ваше веселье", скрипнул зубами тот. "О!" С довольной улыбкой протянул Берг, поднимаясь на ноги. За ним встали и другие морские волки с Франкенштейна. «А потянешь? За последний месяц мы захватили несколько кораблей, разгромили два пиратских гнезда. Мы не нападаем первыми, почти, но сейчас точно не будем. А вот ты бросишь вызов команде капитана Лагранджа, а будет чем заплатить». «А, мажорчик?» «Господа, господа, прошу вас, хватит!» К спорщикам подлетел хозяин бара. Низенький полный мужчина с залысинами. В руках он держал пустой металлический поднос. Вероятно, чтобы использовать в качестве щита, когда припрёт. «Не разносите моё заведение! В стенах бара все стычки запрещены! В противном случае я буду вынужден вызвать стражу!» Берг громко цокнул и раздраженно повернулся к своим. «Нашу свободу в стенах бара не уважают». Если бы он в тот момент смотрел на бармена, то увидел бы, как мужичок побледнел. «Офицер!» — Разноуз внезапно обратился к Бергу. «Я знаю, что делать». «И что же?» хм, — хмыкнул Берг. «Просвети меня. Нам нужен свой бар». Берг замер на секунду, а затем во всю глотку расхохотался. Ха -ха, точно, мужики, нужно купить бар! Эй, хозяин, мы покупаем твой бар!» Берг сунул руку в карман и швырнул мужчине тяжелый кошель. Таким и убить можно было. Но к чести местного бармена он был достаточно ловок и рефлекторно поймал кошель под носом. «Мое заведение не продается!» — выкрикнул хозяин обиженно, но взгляд его предательски соскользнул на кошель. «Не бузи и загляни внутрь. Тебе хватит два таких построить!» Мужчина удивленно распахнул глаза и развязал кошель. Его глаза расширились еще больше, а челюсть едва не отпала. «Тут очень много!» — заикаясь, выпалил он, глядя на Берга. Мысленно хозяин уже продал свое заведение опасался, что проспавшись буйные матросы придут вытряхать из него свои шиллинги. Для команды капитана Лагранжа. Это мелочь! Махнул рукой Берг. Ну, продано! крикнул хозяин и побежал к стойке. Ты смену-то доработай и замену найди! крикнул ему вдогонку Берг. Да платим! Развернувшись, хозяин на миг задумался, а затем радостно закивал. Берг же расплылся в довольной улыбке и медленно повернул голову к республиканскому офицеру. Тот стоял, не понимая, что делать дальше. «Думал, мы тут балаболим, да?» — хохотнул Берг. «Извини, приятель, все правду. Команда капитана Лагранжа в самом деле может позволить себе...» «Купить бар, ведь наш капитан в следующем плавании приведет нас к очередному богатству. А мы еще прошлую добычу растратить толком не успели. Наш капитан из другого теста. Он продолжит дело легендарного капитана Джонсона и обязательно откроет восьмое море. Для тех, кто останется веселиться с нами сегодня, еда и напитки...» «За счет заведения!» «Ура!» Поддержали его моряки Франкенштейна, а вслед за ними и остальные гости. «Ну а тех же, кому неприятно слушать про подвиги капитана Лагранжа, мы в нашем баре не держим!» Холодно добавил Берг. «Таким милости просим! Проваливайте!» Однако никто не ушел. Напротив, в этот, казалось бы, у забитый бар все прибывали и прибывали люди. И в тот вечер, и в последующие. На следующий день после прибытия Франкенштейна в Порт шервиля Несмотря на то, что острово Лореляй повезло с губернатором и мэром на острове, и уж тем более в его столице Шервиле, хватало нечистых на руку проходимцев Якобы Герштейна. Как раз четверо таких сейчас наблюдали за входом в лавку местного ювелира, якобы Герштейна. «Да чего так долго-то?» — начал ныть один. «Угу, может, он вообще с пустыми руками выйдет, а?» — поддержал его другой. «Может, у него денег только на посмотреть хватит?» — вякнул третий. «Цэц, я слышал, этот задрипыш из команды капитана Алти». «А у них с деньгами хорошо!» — рявкнул на своих товарищей атаман. «Да врут они все!» — поморщился первый. «Если у них такая лихая команда, то зачем бы им понадобился этот задрипыш?» Ответить атаман не успел. Дверь лавки открылась, и на крыльцо вышел паренек с жесткими черными, как смоль, волосами, узкими глазами и в нелепых круглых очках. Паренек этот держал в руках небольшую шкатулку и любовно ее поглаживал. «Ну вот!» — радостно воскликнул атаман. «А вы все ныли, что нет у них денег! Все правда, что говорят про эту команду! И то, что их капитан настолько богат!» что для себя одного снял весь бордель маман Луизы, а потом после него даже самые матерые шлюхи в раскоряк уходили и загадочно улыбались. «А теперь соберитесь, селенивые жопы! Сделаем дело, и вам тоже на девочек хватит!» С неподдельной серьезностью на лицах бандиты проследовали за пареньком в очках. Сперва умело держали дистанцию, чтобы не спалиться раньше времени. А затем, когда очкарик свернул в один из многочисленных проулков, быстро ускорились. Атаман широко замахнулся, намереваясь приложить парня сзади деревянной лаптой. Но очкарик резко развернулся и легко поднырнул под этим оружием, а затем, прижимая двумя руками груди шкатулку, отпрыгнул назад. «Что вам нужно, уважаемые?» — с вызовом спросил он. «Вы мешаете мне пройти?» — Хочешь идти? Отдай нам шкатулку и деньги, а затем проваливай! — рявкнул атаман. Его подручные уже окружили парня. — Увы, не могу! — Виновато ответил парень и любовно взглянул на шкатулку. — Все это мои вложения в будущее. Надеюсь, понадобится. Ха — Ха-ха-ха, не будет у тебя будущего, так что не понадобится! — хохотнул атаман а затем без предупреждения атаковал. Шонда Лепшек, главный канонир на Франкештейне, все еще не избавился от своей мягкости и врожденного человеколюбия, поэтому от размашистых ударов лаптой он просто уворачивался. Однако, когда к его шкатулке потянулись грязные пальцы одного из грабителей, в голове парня раздался знакомый щелчок. Что было дальше? Четверка бандитов помнит смутно. Вот они пытаются обокрасть нелепого очкарика. Вот во все стороны разлетаются брызги крови, а бандиты падают. Вот они ударились об брусчатку. А вот и самое страшное, безумное лицо юноши и его кулаки. Казалось, будто все четверо видят их в один момент. Этот дикарь в круглых очках с невероятной скоростью перемещался от одного тела к другому. Наносил один-два удара и летел бить следующего. «Получай! Получай!» Нистово кричал этот свихнувшийся монстр в теле тщедушного юноши. «Извиняйся, сука!» — орал он. «Исправляйся, мразь!» И продолжал лететь от одного к другому. «И так по кругу! И так по кругу!» Притом все это время левой рукой он прижимал к груди шкатулку, умудряясь не измарать ее каплями крови. В какой-то момент этой ужасной, непрекращающейся карусели неудачливые бандиты начали терять сознание один за другим. Когда же атаман захрипел и приоткрыл глаза, сквозь кровавую пелену он смог разглядеть величественный силуэт. Потребовалось несколько секунд, чтобы атаман с ужасом понял, что избивший их до состояния ленивых вареников юноша, сейчас стоя зарисовывать следы своих безумств». Убрав блокнот, силуэт склонился в поклоне и проговорил. «Прошу прощения за жестокость, но должен признать, вы сами стали причиной моей агрессии. Но я на вас зла не держу, и, пожалуйста, вы тоже не злитесь на меня». Юноша развернулся и пошел прочь, но будто вспомнив что-то, вновь посмотрел на бандитов. Атаман в этот момент передумал пытаться пошевелиться и решил, что разумнее всего и дальше прикидываться ветошью. Господа, снова заговорил безумный хлюпик, раз уж Дева под килем свела нас вместе, очень прошу рассказать всем о величии и мощи капитана Лагранжа, о наших богатствах и успехах. «Заранее спасибо!» Юноша поспешил прочь по своим безумным делам. Атаман бандитов же в этот момент прокручивал в голове лишь одну мысль. «Будь уверен, всем растреплю. Если даже доходяга в этой команде так силен и богат, чтоб ходить по лавкам Герштейна, то остальные, наверное, и вовсе чудовища. Даже врагам не пожелаешь встретиться с ними». Глава. 24. -е. Через пару дней после прибытия Франкештейна в порт Шервиля, седьмое сумеречное море, в центре города располагался большой особняк, который сейчас был выставлен на продажу. Принадлежал он семейству, которому посчастливилось заработать достаточно денег и заручиться нужной поддержкой, чтобы получить приглашение переехать на один из викторианских островов Четвертого сумеречного моря. Хозяева особняка тут же воспользовались предложением и умчались навстречу новой жизни в одном из райских морей. Так в народе называли моря с первого по четвертое. Продажу своего особняка счастливчики доверили проверенному посреднику. Этот посредник, опытный мужчина в очках с дорогой оправой и бархатным камзоле, лично встречался с потенциальными покупателями. Молодую даму в красном атласном платье с кринолином, волосы которой были убраны в сложную прическу, доставила на просмотр дома арендованная самоходная карета высшего класса. Даму сопровождал юноша в нелепых круглых очках с золотой оправой, и, казалось, он чувствовал себя не в своей тарелке. Опытный посредник мигом оценил стоимость камзола юноши, который на нем отлично сидел. Такие дорогие вещи в аренду не сдают, и юноши и его дама одеты были дороже, чем посредник мог бы себе позволить, если удачно продаст особняк и потратит все деньги на одежду. «Господин Матьюиди», — проговорила дама, обращаясь к продавцу, — «это и есть тот дом, о котором мы слышали? Лучше из того, что можно приобрести на острове?» «Все верно, госпожа». Посредник все еще не знал ее имени. Об этой встрече они договорились через поверенного девушки, сурового алти в дорогом костюме и с огромным импульсным ружьем за плечом. «Марселла Далеромберг», — быстро произнесла девушка, «а это мой друг Шон Далепшек». «Рад знакомству, госпожа Далеромберг, господин Далепшек», — раскланялся посредник. «Для меня честь принимать дочь благородного семейства Дель Ромберг на нашем острове. Вы присматриваете резиденцию для семейного отдыха, достойную вашей почтенной матушки?» вежливо спросил Матьюиди. Девушка окинула его холодным взглядом, опытный посредник поежился. Но через несколько секунд она сменила гнев на милость и одарила его ослепительной улыбкой. «Вы, вероятно, не поняли, господин Матьюиди. Я нахожусь здесь не как наследница Дель Ромбергов, не по делам семьи. Я здесь в качестве старшего помощника капитана Лагранжа. Я служу на его корабле Франкиштейн. Вы слышали о нашей команде?» Э, -э да», — растерялся посредник. «Пожалуй, в нашем городе сложно найти тех, кто не слышал о капитане Лагранже и его команде». Девушка торжествующе улыбнулась и продолжила. «Раз уж слышали, то вы знаете, наш капитан самый удачливый из всех капитанов в мире. Дорогих товаров и шиллингов у команды столько, что корабль рискует получить перегруз. Вот мы и думаем, как их выгодно потратить. Я хочу вложить свою долю в недвижимость. Сами понимаете, дом стоит, есть не просит». «Всяко лучше, чем просто таскать с собой деньги. Согласны?» «Конечно, госпожа Дальромберг!» С готовностью кивнул посредник. «И вы обратились по адресу? Осмотрим дом?» «Конечно!» Вновь улыбнулась девушка краешком губ. «Видите!» Ее голос прозвучал настолько мягко, что посредник расслабился. Он был уверенным в себе мужчиной в полном расцвете сил. Так что ничего удивительного в том, что его взгляд скользнул в декольте клиентки, не было. А рядом раздался глухой кашель. Отчего-то в тот момент посреднику стало страшно за свою жизнь. Влечение к красоте юной женщины вмиг отступило, оставив лишь деловой настрой. Никаких лишних взглядов на Делю Ромберг. И уж точно не смотреть на ее молчаливого спутника. Он чувствует себя не в своей тарелке. Как бы не так, после всего лишь одного взгляда в декольте де Ромберг, не в своей тарелке ощущал себя уже сам Матьюиди. И все же он смог достойно показать особняк. И когда клиенты уходили, опытный посредник был уверен, что если кто и может прямо сейчас быстро купить дорогущий дом за наличность, то только вот эти странные люди из команды Лагранжа. Правда, они что-то говорили о домике озера Лореляй, -Э главной достопримечательности острова. Думая об этом, Матьюиди костерил своего извечного конкурента, перехватившего в свое время продажу восхитительного имения прямо на берегу Лореляя. -Э Запись в судовом журнале капитана Лагранжа. Я смеялся в своей каюте, а Марси бухала в своей. Она взяла выходной на один день? и попросила ее не беспокоить. Девочка прониклась моими речами о важности актерского мастерства для морехода и устроила весь этот цирк с переодеваниями. А ведь она боевой офицер и терпеть не может платья, а уж пышные, тем более. Шон говорит, она очень старалась и выглядела в самом деле как заносчивая дама, перед которой начинают лебезить слабовольные мужчины. Как я понял, она воротила нос во время просмотра городского особняка и имения на берегу озера, каждому из посредников намекая, что у конкурента товар лучше. В общем, использовала все, чему научилась у мамочки. С гордостью прошла этот путь до самой своей каюты. Но ничего, пусть отдохнет. Несколько дней у нас в запасе еще есть. Кстати, Шон упоминал что имение у озера Марсе в самом деле понравилось, этот же журнал, спустя несколько записей. Шон купил имение у озера, спустив все свои деньги и даже заняв немного в счет будущей добычи. А еще он показал мне кольцо с огромным бриллиантом. Я сказал ему, что мама не простит мне, если я выйду замуж за канонира. Он смутился и сказал, что это не для меня. Я посмеялся, он посмущался, затем промямлил что-то в духе «просто купил», и имение он тоже «просто купил». Интересно, он вообще собирается делать моей дочке предложение? Или ему достаточно жить с ней в своих фантазиях? Как мужик я его понимаю, сложно это, потерять свободу, пусть даже и таким образом, но как потенциальный тесть... «Я недоволен его сомнениями». Несколько дней спустя. Другой остров Седьмого Сумеречного моря. Остров Джекинсон разительно отличался от острова лор -Э хоть и располагался относительно недалеко от него. И так же, как и лор -Э являлся частью викторианских колоний. На Джекинсоне было гораздо больше